Это просто смерть, причем почти мгновенная. А для якутов это даже не холодно. Холодно это минус 60 и ниже. Вот тогда они из Яранги стараются не выходить. Но если нет ничего срочного, понимаешь? Михаил кивнул. Тогда идем дальше. Ты, вероятно, слышал о всяких колдунах, магах, гипнотизерах и экстрасенсах. Миша небрежно хмыкнул. Нашел о чем спрашивать. До рекламы этих придурков все газеты пестрят. Всякая там госпожа Люба, ясновидящая Яна, магистр белой и черной магии Арикост. А скажи, чем они принципиально отличаются от, скажем, космонавтов? Чего? Седой вздохнул. Понятно. Ладно, зайдем с другой стороны. Ты в гипноз веришь? Ну, в гипноз да. А слышал, как люди, попав в безвыходную ситуацию, совершали нечто в обычных условиях им недоступное. Ну, Михаил задумался. Картавый рассказывал, что как-то на рыбалке запутался в сетке Нейлоново и стал тонуть. А когда уже вроде совсем кранты были, так откуда только силы взялись, порвал сетку и выплыл. Вроде как не врал. Уж больно ошарашенный был, когда рассказывал. И сетку потом показывал. Точно порвано, не разрезано. Седой удовлетворенно кивнул. Что-то вроде этого я и имел в виду. Так вот, технологические цивилизации, это цивилизации использующие для повышения устойчивости собственного существования и осуществления экспансии различные системы и механизмы. Не технологические идут другим путем. Они развивают себя, овладевают различными способностями, заложенными в той форме существования, которую одарили их создатели. Скажем, ваша цивилизация, когда я потребовался ускорить перемещение отдельных особей и грузов из одного места в другое, сначала изобрела телеги и кареты, а потом поезда и самолеты. А цивилизация, развивающая не технологическим путем, сначала, скорее всего, научилась бы гораздо быстрее и дольше бежать, потом полетела бы а затем овладела бы пространственным переносом, то есть перешла бы к использованию того, что на вашем языке называется магией. Чего? Седой ответил не сразу. Он некоторое время сидел, задумчиво глядя куда-то в пустоту и потирая пальцы. Потом снова вздохнул. Не повторил. Ну если коротко, вы двигаетесь по пути изобретения всяких приспособлений, машин там, микроскопов кранов, ракет, и потому называетесь технологической цивилизацией. А есть и другие, которые владеют тем, что вы называете магией. Так понятно? Так она что, на самом деле бывает? Недовещиво переспросил Михаил. Бывает. Можешь нам поверить, серьезно кивнул Седой. Миша несколько минут напряженно морщил лоб, примеряясь с тем, что все те штучки, которые он считал сплошь его, на самом деле существуют. Хотя практически, добавил Седой, все те, кто у вас называет себя таковыми к настоящей магии, не имеют никакого отношения. Лоб Михаила разгладился. А, я так и знал. Отлично, двигаемся дальше. Тут Седой снова замолчал и задумчиво потел пальцы. Ну, например, так. По-твоему, можно ли сделать лодку, выдерживающую вес человека из газетной бумаги? Михаил хмыкнул. «Но «Ну, ты даешь!» «Конечно, нет!» «А скажем, самолет из чугуна или свинца?» Михаил нахмурился. «Ты чего, меня за идиота держишь?» Сидуэт скинул руки. «Не кипятись. Мы просто хотели показать, что даже в технологическом мире существуют некие ограничения по подбору задачи и используемых для ее достижения материалов. То есть, если ты собираешься добиться некой цели, для тебя существуют определенные, независимые от тебя правила и законы, нарушая которых ни к чему хорошему ты не придешь. Понятно? Конечно. Так вот, у того, что у вас очень неточно и не совсем верно именуются магией, тоже есть некие правила и законы, и именно они ставят меня в такое положение, что я вынужден рассказывать тебе все то, что тебе уже рассказал. Это как? Седой развел руками. А вот так. Магия, но ну, будем пользоваться этим термином, за неимением другого, вещь очень жесткая, предельная. Именно с ее помощью и была создана эта вселенная. Поэтому она предоставляет овладевшим ею так много возможностей, что на самом деле нет никакого смысла идти по технологическому пути. Но в то же время, поскольку она лежит в прооснове бытия, Ее использование ограничено очень жесткими законами. И их нарушать значит на начальных уровнях наживать себе очень серьезные проблемы. А выше – просто заниматься самоубийством. Причем не столько само, но еще и убийством своей среды обитания. Во все-все этого термина, то есть вещей, включенных в твое личное пространство, людей, которым рядом с тобою, времени, в котором ты существуешь, Твоей сущности бытия. Седой вздохнул. Как будто ему было тяжело говорить об этом. И продолжил. К сожалению, ваши доморощенные колдуны и маги об этих законах никакого представления не имеют. Поэтому, поймав, во многом интуитивно, либо опираясь на некие книги и артефакты, чаще всего созданные такими же интуитивистами, какую-нибудь из магических техник, радостно начинает практиковать ее направо и налево за что потом практически всегда расплачиваются. Иногда вполне себе обыденно и даже не подозревая об этом, просто считая, что пошла полоса неудач. А иногда просто жутко. Он замолчал. Молчал и Михаил. Некоторое время они сидели, думая каждый о своем. Потом Михаил тихо спросил. — А какое это имеет отношение к твоим рассказам? Седой пожал плечами. Мы должны соблюдать баланс. Как это? Седой перегнулся через ручку кресла и двумя пальцами ухватил за ручку двухпудовую гирю, стоявшую в углу комнаты. Легко ее подкинув, он быстро переместил руку вниз, под гирю, и поймал ее на вытянутый верхний указательный палец. Михаил вытаращил глаза. Седой совершенно без напряжения езжал гирю на указательном пальце. Смотри, для того, чтобы откат не ударил по мне, по моему Григору, мы будем практиковать магию только вот таким, несколько экзотическим для твоего представления о мире способом. Ну типа держать гирю на пальце, а не за ручку или просто обхватив. А для того, чтобы она там удержалась, мы должны уметь найти баланс. При этом совершенно не важно, скажем ли мы всем вокруг, в том числе и, например, гире, что нашли баланс про себя зная, что это не так. Или будем искренне считать, что его нашли. Важен факт. Если мы нашли баланс и сумели его соблюсти, то всё получится. Если же нет, нам не будет хуже. Чего бы там мы о себе ни думали. Так вот. Для того, чтобы соблюсти баланс между чем и чем, пока не спрашивай. Мы вынуждены рассказывать тебе то, что ты хочешь узнать. Понятно? Михаил некоторое время сидел, ничего не отвечая, и напряженно размышляя над тем, что только что услышал. А затем поднял взгляд на соседа и тихо спросил. «Так чего же вы собираетесь с нами делать?» Седой усмехнулся и отрицательно качнул головой. «Я же сказал, что про это пока не спрашивай. Всему свое время. А ты расскажешь?» «Да. А сейчас иди. Того, что ты услышал...» Для баланса пока достаточно, а альтруизм от меня ждать нечего. Глава шестая. Это он? Высокий жилистый мужчина, с лицом, самой выдающейся чертой которого были развитые челюстные мышцы, угрюмо смотрел на Михаила. Да, спокойно ответил Седой. Мужчина недоверчиво покачал головой. Странный выбор. Седой не ответил. Мужчина стиснул челюсти и кивнул. Ну что ж, пусть будет он. После чего повернулся и вышел из палатки. Михаил проводил его взглядом и украдкой вытер пот. До этого леса, где-то под Тулой, они с Седым добрались на его Ниве. Все началось еще вчера. Седой позвонил ему и спросил. Не сможет ли он завтра прокатиться с ним в одно место? Михаил как раз мучился над практическими задачами по теоретической механике, которая вытягивала из него все соки. Поэтому, когда появилась вроде как веская причина отложить ее на какое-нибудь отдаленное потом, он с радостью ухватился за эту возможность. Седой вежливо поблагодарил и пообещал перезвонить завтра. День у Михаила прошел бестолково, в институт он не поехал. Правая стойка шахи, которую он планировал собрать до воскресенья, также осталась валяться в гараже на верстаке, в виде отдельных деталей. На тренировку он тоже не сходил, поскольку ждал звонка от Седова. Но тот позвонил только во второй половине дня. «Ну как, готов?» «Давно уже», – с легкой обидой в голосе протянул Михаил. Сказал бы, что поздно поедем. Я бы, может, что-нибудь полезное успел сделать. «Еще успеешь», — с легкой насмешкой в голосе отозвался Седой. «Что?» «Полезное сделать. Давай выходи, я тоже спускаюсь. И пошустрее. Времени у нас в обрез». Михаил торопливо оделся и выскочил во двор. Седой ждал его в Ниве. Из королевы выехали поздно едва не угодив в вечерние пробки, обогнули Москву по реконструируемой и потому вечно забитой машинами МКАД и двинулись по Сиферопольскому шоссе в сторону Тулы. «Куда едем-то?» – спросил Михаил. Седой покосился на него и усмехнулся. «Только сейчас вопрос возник?» Миша насупился. «Ну нет, конечно. Но ты так сказал, мол, садись, времени мало. Я и подумал, что опять куда-то в Москву. А там чего спрашивать? Доеду, узнаю. А тут, получается, куда-то далеко этим. И я опять зубную щетку не взял. Пора бы привыкнуть уже носить ее в кармане, назидательно заметил Седой. Так, на всякий пожарный случай. А что касается твоего вопроса, продолжай придерживаться прежней позиции. Это какой такой позиции? Доедешь, узнаешь. Доехали уже глубоко затемно. Часа через полтора после поворота самкада, Седой свернул куда-то на боковую дорогу. Затем еще раз. Потом проехал по какому-то раздолбанному мостку, и дальше дорога пошла совсем никуда. Седому пришлось включить демультипликатор. А несколько раз он даже останавливал машину и вылезал из нее, чтобы осмотреть дорогу или потыкать лежащей впереди лужу с резанной веткой. Так что о том, что они так и доехали. Михаил догадался только тогда, когда седой очередной раз остановив машину и выбравшись из нее, не стал нагибаться и смотреть под колеса, а просто двинулся куда-то в лес. Михаил посидел еще пару минут, затем также выбрался из Нивы и бросил взгляд в направлении, с которого они приехали. Видно было не слишком много, но то, что колея аховая, ясно и так. И зачем они забрались в такую непролазную глушь? Кое-что прояснилось, когда Миша чавкает ботинками и чертыхаясь, углубился в лес вслед за седым. Шагов через 10 впереди замаячило пламя костра. С дороги от чего-то совершенно неразличимое. А еще через пяток шагов он разглядел большую оранжевую туристическую палатку, высотой в рост человека. Около костра стояли и сидели на бревнах и лапники человек 10-15. Седого видно не было. Михаил остановился и настороженно завертел головой. Не хватало еще нарваться на кого-то чужого. В этот момент полок палатки распахнулся, и из нее высунулся Седой. Посмотрев прямо на Мишу, он призывно махнул рукой. В палатке вместе с Седым оказались трое. Все они уставились на Михаила, рассматривая его весьма бесцеремонно. Миша даже немного поёжился. Будто рентгеном просвечивают, мелькнула такая мысль. Впрочем, возможно, так оно и было. Во всяком случае, все присутствующие вели себя совершенно спокойно и не задавали ему никаких вопросов, так что, похоже, он оказался среди соратников Седова. А уж какими они обладали способностями, можно было только предполагать. В конце концов, даже седой пока еще явно не раскрылся полностью. И было очень похоже, что полностью никогда не раскроется. Тут полок палатки распахнулся вновь и внутрь шагнул тот самый тип с развитыми челюстными мышцами. После того, как мужчина вышел из палатки, все пришли в движение. Двое из тех, что были в палатке вместе с седым, выскочили наружу. Третий наоборот расстегнул клапан, ведущий в другой отсек палатки. И нырнул туда. Седой легонько хлопнул Михаила по плечу. «Пошли». «Куда?» «Увидишь». И, предупреждая законный вопрос, добавил. «Считай, что пока не доехали». Потом они шли через лес. Было холодно и сыро. Михаил зрился на Седого за то, что тот не предупредил его, что придется таскаться по лесу. И потому обувка на ногах была для этого совершенно неприспособленная. Наконец они вышли к какому-то забору из колючей проволоки, тянущемуся прямо через лес. Шедший впереди мужчина с развитыми челюстными мышцами остановился, окинул Михаила недобрым взглядом и, слегка нагнувшись голыми руками, разорвал верхние нити колючей проволоки, после чего легко перешагнул через заметно уменьшившиеся препятствия. Еще через полсотни шагов они вышли на неширокую просеку, вдоль которой тянулся еще один забор из колючей проволоки. А в пяти шагах за ним виднелся уже другой, из досок, высотой метра три и с козырьком из все той же колючки. Вдоль дощатого забора тянулась утоптанная тропа, посыпанная битым кирпичом. А немного подальше маячил караульный грибок с телефонной точкой. На столбах ближнего забора виднелись таблички «Стой!» – «Запретная зона». Вшедший первым мужчина с развитыми челюстными мышцами молча подошел к забору и также спокойно порвал проволоку и на нем. Михаил нервно оглянулся. Седой был рядом. «Слышь, тут, похоже, какая-то военная база. Вам точно туда надо?» Несколько нервно спросил Миша. «Иди, не волнуйся», – успокаивающе кинул Седой. «А если часовые?» «Не будет никаких часовых!» Седой снова хлопнул его по плечу, все под контролем. К этому моменту мужчина с развитыми челюстными мышцами уже подошел к забору из досок. Остановившись, окинул его цепким внимательным взглядом. Потом презрительно скривился и сделал руками несколько пасов, будто раздвигал некую кисейную занавеску. После чего протянул обе руки ладонями вперед и не сильно ударил по забору. Послышался громкий треск, и целая секция забора просто рухнула на землю. Михаил ошеломленно вытаращил глаза. Но для остальных, похоже, все произошедшее было вполне ожидаемым. Потому что никто не выразил никакого удивления. Все просто двинулись вперед через образовавшийся пролом. За забором ничего не оказалось. Никаких складов, Никаких бункеров, бетонных крышек шахт межконтинентальных ракет или каких-то еще там секретных военных объектов. Лес и лес. И еще через пару сотен шагов они вышли на открытую поляну. В дальнем ее углу, прямо напротив просеки, по которой шла высоковольтная линия, виднелась будка трансформатора. К ней тянулись провода. Больше ничего на поляне не было. Но если не считать крошечного озерка, скорее даже просто большой лужи, располагавшейся прямо в центре поляны. Шедший первый мужчина с выраженными челюстными мышцами обошел лужу, приблизился к будке на десятка шагов и замер, опустив голову, слегка разведя ладонь опущенных рук и чуть-чуть прикрыв глаза. Остальные также остановились и молча уставились на него. В несколько мгновений ничего не происходило. Затем мужчина открыл глаза и хищно ощерился. Они здесь. Все переглянулись. Михаил почувствовал, как в воздухе возникло и сгустилось возбуждение. Кто бы они ни были, эти они. Похоже, соратники Седова до этого момента были не слишком уверены, что застанут их на месте. И тут его взяли за плечи и развернули. Это оказался Седой. «Слушай», — начал он. «Сейчас мы атакуем базу Эббо. Ты идёшь с нами. Твоя задача заключается только в одном — быть рядом с нами». «Э-э-э!» — Михаил отшатнулся. «Так мы не договаривались. Я ни в каких ваших межпланетных войнушках участвовать не подряжался». «Тебе ничего не будет угрожать?» — примирительно сказал Седой. «Мы тебя будем защищать». «Ага, как же!» — нервно буркнул Михаил. «Так я и поверил. «Ваш друг прав», — вступил в разговор лидер. «Мы не просто вас будем защищать. Мы обязаны это делать. Ведь ваша планета относится к мирам Джей Разветвленного будущего». «И чего?» — настороженно отозвался Михаил. Мужчина пожал плечами, но терпеливо пояснил. «Мы не можем здесь провести ни одной деятельной операции без регистратора. Вы и есть наш регистратор». Мы просто не можем допустить, чтобы вам был нанесен тот или иной вред. У Михаила слегка отлегло. Не то, чтобы он поверил, будто ему действительно ничего не угрожает. Но несмотря на то, что он почти ничего не понял из объяснения Седова и этого второго, похоже, они действительно по каким-то там своим удренным причинам должны были его защищать. Как, впрочем, по этим же правилам должны были тащить его с собой на эту самую операцию. Или как там это называлось? Но лезть в заварушку все равно совершенно не хотелось. В первую очередь потому, что своих собственных целей у Миши в ней не было, да и не могло быть. Нет, если бы, скажем, Родину надо было защищать, или какой-нибудь реальному уроду табло начистить, то он бы завсегда. Но здесь... А без меня никак нельзя? Добавив в голос заискивающих ноток, спросил Михаил. Я потом кому хочешь расскажу, что все было нормально, без нарушений. Или чего там надо будет сказать? Мужчина отрицательно покачал головой. А Седой пояснил. Говорить ничего никому не придется. Тебя никто ни о чем спрашивать не будет. Ты просто должен быть рядом. А если я ничего не запомню? Или в самый важный момент... Ну там, сознание потеряю. Привел последний аргумент Михаил. Седой усмехнулся. Это не важно. Можешь вообще ничего не вспоминать и никуда не смотреть. Твоя функция состоит не в том, чтобы что-то видеть. Ты просто временная метка. Если кому-то потребуется воспользоваться регистратором события, он просто пройдет по твоей временной линии до необходимого ему момента. На тебе это вообще никак не отразится. А вот приобретешь ты многое. Что? Седой ответил очень серьезно. Как минимум год ты сможешь не беспокоиться о смерти. Мы обязаны обеспечить регистратору достаточно промежуток времени существования как до, так и после регистрируемого события. Иначе произведенная нами операция может посчитаться нерегистрированной. Он сделал паузу и добавил уже с неким демонстративным безразличием в голосе. Впрочем, ты действительно можешь отказаться. Это создаст нам некоторые трудности и отложит операцию до того момента, пока мы не подготовим нового регистратора. Но особенно серьезных проблем не создаст. Седой замолчал. Некоторое время на поляне висела напряженная тишина. А затем мужчина спросил. Итак, что вы решили? Миша нахмурился. Это что, его на слабо, что ли, проверяют? Ну нет, шалишь. Он решительно кивнул головой. Я иду с вами. Отлично. Мужчина развернулся к остальным и начал быстро командовать. «Вы, трое, гардиант! Вы, Ола, вы, Имос!» «Вы, он кивнул подбородком в сторону Седова, охраняете регистратора! При необходимости можете усилить свою группу за счет Имос!» Михаил рукавом утер мгновенно вспотевшее лицо и, придвинувшись к Седому, тихо спросил. «А где ваше оружие?» Седодер Перьев пояснил. «Я же тебе сказал!» Мы сбежали на землю совершенно без снаряжения. У нас нет возможности получить наше оружие. Ну и чего?» Миша нервно облизал губы. Ему совсем не улыбалось лезть в логово к загадочным Эбба в компании совершенно безоружных типов. Хотя бы пистолетов, что ли, достать не могли. Да за один тот камушек, что ты мне тогда давал, сотню стволов купить можно. А за тот мешочек дивизию вооружить. Седой смехнулся. «Ваше оружие против ЭБО бесполезно. Но не волнуйся. У нас есть чем прижать их. Мы сами очень неплохое оружие. Даже при нынешней ограниченной функциональности». Михаил глубокомысленно кивнул. Он опять ничего не понял. «Ну да ладно. Раз уж ввязался в эту бодягу. Главное запомнить. Потом они с Черным разберутся. Он парень башковитый». И про Эба знал еще до того момента, как Миша ему рассказал о том, что о них упоминал Седой. Между тем мужчина с выраженными челюстными мышцами закончил инструктаж и развернулся к ним. Все готово? Седой кивнул. И мужик, встряхнув плечами, рухнул вниз. То есть это Миша только так показалось в первый момент. А потом он понял, что странным образом буквально утек сквозь почву даже вроде слегка струясь, как вода. Миша только успел вытаращить глаза, как в его плечи вцепились пальцы Седова. И он почувствовал, что сам летит куда-то вниз, к земле и глубже, как будто подзолистая лесная почва под ногами куда-то исчезла или превратилась даже не в воду, а в воздух. Это было жутко. Если бы не спортивный опыт, когда приходилось лететь по льду и заметно прикладываться о бортик, Или получать коньком по руке. Михаил бы точно заорал. Он и сейчас еле удержался, но как-то сумел собрать в кучу силу воли и челюсти и даже не зажмурил глаза. Хотя, пока они летели сквозь землю, ничего особенного видно не было, только какая-то темная пелена. Но никаких неприятных ощущений, даже песок в глаза не набился. Спустя несколько секунд. Миша вдруг обнаружил себя под куполом гигантского зала, высотой метров двести, а то и триста. Прямо под его ногами, метров в ста ниже, возвышался купол летающей тарелки, и он стремительно падал прямо на нее. Михаил заорал. «При падении с такой высоты от него должны были остаться только ошметки. Не бойся, не разобьешься», – послышался со спины голос Седова, который все еще продолжал держать его за плечи. И действительно, через несколько мгновений падение сначала резко замедлилось, а затем и изменило траекторию. Миша стремительно пронесся вдоль бока летающей тарелки, и кубарем рухнул на гладкий пол, покрытый не плитами и не асфальтом, а каким-то странным покрытием типа плотной резины. Во всяком случае, когда Михаил, слегка очухавшись, попытался подняться, оно еле заметно пружинило под его руками, Кое-как, встав на ноги, Михаил напряженно огляделся. Все его спутники куда-то подевались, но Седой по-прежнему стоял рядом. «А где все?» Седой мотнул головой в сторону летающей тарелки. «Большая часть там, внутри. Остальные следуют базу». Михаил уставился на летающую тарелку. Никаких отверстий или входных ворот в ее борта видно не было. Сверху он тоже ничего подобного не разглядел. Как же тогда они проникли внутрь? Впрочем, возможно, входной шлюз, или что там у них было, находился с противоположной стороны тарелки. Михаил показился на Седова и осторожно двинулся вдоль крутого бока корабля. В конце концов, он регистратор или кто? Он же должен видеть, что происходит. Никакого шлюза с противоположной стороны тоже не нашлось. Михаил потыкал кулаком в странную поверхность тарелки, на вид шершавую, а на ощупь идеально гладкую, и нахмурился. «А как мне попасть внутрь-то?» «Зачем?» – спросил Седой. «Но я же этот, регистратор, значит должен регистрировать, что вы тут вытворяете. И вообще, раз уж я в это ввязался, то хоть внутри летающей тарелки побываю». Седой усмехнулся. «Ты не понял». Твоя функция регистратора заключается только в том, чтобы быть здесь. И все. Ничего видеть не обязательно. Само твое присутствие в месте действия уже создает возможность всем, кому это может оказаться необходимо, увидеть и узнать все, что им нужно. Михаил разочарованно скривился. И чего, даже посмотреть нельзя? Седой вздохнул, пожал плечами протянул руки и снова ухватил Михаила за плечи. «Ну ладно, пойдем», после чего Силен толкнул его спиной прямо на стену тарелки. Михаил судорожно сглотнул, прищурился, ожидая сильного удара о борт, и в следующее мгновение оказался внутри тарелки. Внутренности корабля оказались вполне себе ничего. Не совсем как в кино, но и не шибко пугающая. Чуждость чувствовалась, но не резко а это к налетам. А так все было похоже на то, что делали люди. Длинные коридоры, иногда расширяющиеся до залов, пологие пандусы, но не было никаких стульев, только что-то типа очень низких лож, причем весьма непривычной формы. Стены, пол и потолок были покрыты смесью разноцветных узоров, причудливой и даже несколько режущей глаз формы. Да и цвета, используемые в этих узорах, казались слегка диссонансными. Черный потом сказал, что, возможно, у тех, кому принадлежала эта тарелка, просто было другое цветовосприятие. Они поднялись по пандусу на два уровня и вошли в центральный зал, почти сплошь уставленный уже привычными ложами. Впрочем, здесь оказалось и несколько предметов, очень напоминающих обычные офисные кресла. Большая часть группы в том числе и мужчина с ярко выраженными челюстными мышцами, обнаружились здесь. Напротив него стояло трое людей. Пухлая бабушка в старенькой вязаной кофте и очках с толстыми стеклами. Некрасивая девица какой-то очень деревенской внешности. И мужик средних лет, с хорошо развитым брюшком и явно наметившейся лысиной. В тот момент, когда они вошли, мужчина с ярко выраженными челюстными мышцами как раз положил руку на голову деревенской девицы. Та несколько мгновений с ненавистью смотрела на него, а затем ее лицо исказилось в жуткой гримассе, и она закричала. «Чего это он людей мучает?» насупившись, повернулся Михаил к Сидому. Тот в ответ усмехнулся и отрицательно мотнул головой. «Это не люди. А кто?» Я же тебе говорил, что все, кто находится на Земле, используются меры маскировки. Так вот это Эббо, просто замаскировавшаяся под людей. Да ладно, недоверчиво качнул голову Михаил. А чего ж они такие?